Глава 15. 1. За окном мелькали деревья и дорожные знаки. Ехали молча. Обсуждать произошедшее в подвалах дворца никому не хотелось. Маруся пыталась проанализировать причину своей панической атаки. А сейчас она думала, что это была именно паническая атака, потому что реальных причин для такого сильного страха не было. Ничего ведь такого ужасного не произошло. но подумаешь, сквозняк, его и ветра. Что тут такого? Обычное дело для подземелья. Или всё же это был не ветер? Впереди показалась большая развилка, и Ив скосил глаза на экран навигатора, чтобы не пропустить нужный поворот. Бублик подробно объяснил им, как найти ведьму-отшельницу, и даже показал место на карте, тыкнув пальцем в продемонстрированный ему экран телефона. Ведьма жила в лесу на хуторе. Бублик сказал, что до самого хутора доехать на машине невозможно, придётся оставлять её на просёлочной дороге и дальше идти пешком. Ивы это немного нервировало, но делать было нечего. Посетить ведьму нужно было обязательно. Ещё бы. Живой свидетель. Вот только захочет ли она с ними разговаривать? Через час они доехали до нужного места. Приметный дуб действительно был виден издалека. Возле него вглубь леса сворачивала не очень приметная тропинка. По ней они и направились, оставив машину на обочине, чуть отогнав её за кусты, чтобы не слишком бросалась в глаза. Впрочем, пока они сюда ехали, никаких встречных машин или прохожих им не встречалось. Лес здесь был старым, мощным, глубокого тёмно-зелёного цвета, с лёгким золотистым отливом. Деревья высились словно башни. Они, казалось, упирались кронами прямо в небо. Встречались немыслимо огромные сосны, а также дубы, клёны и ещё какие-то другие деревья, названия которых Маруся не знала. Их ветви чуть колыхались под лёгким ветерком, наполняя воздух приятным ароматом. Запах сухого мха и сосновой смолы смешивался со сладким запахом чебреца и горьковатым запахом полыни. Маруся сразу ощутила его благоухание, едва с углубились в лес по тропинке, и дышала полной грудью, не в силах надышаться. Лес заряжал их силой и наполнял хорошим настроением. «Отличный лес. Просто великолепный», выразил Михаил общую мысль вслух. Маруся посмотрела на его довольно улыбающееся лицо и подумала, что лес для него родная стихия. Лучше всего он себя должен чувствовать не в городе, а в лесной непроходимой чаще. Ей нравился Михаил, но слишком ли они разные? «Такой приятный чистый лес – это в первую очередь заслуга местного лесовика. Интересно было бы с ним познакомиться». «Эх, жаль, мы для него никаких гостинцев не взяли». «Ага, чё-то не подумали», — согласился с ним Ив. «Нехорошо. Назад будем идти, надо что-то обязательно захватить». «Вы про что сейчас говорите?» — вмешалась в их разговор Маруся. «Кто такой лесовик? Хозяин леса? Типа лешевые сказки?» «В самом широком смысле можно и так сказать». «И что, ему обязательно подарки носить? Я не знала». «Если просто так через лес идёшь, ничего у него просить не собираешься, то не обязательно, Но это считается хорошим тоном». «И что он любит?» «Хлеб свежий обязательно. Конфеты любит. И пиво попить не дурак». «Интересно», — Маруся хмыкнула. «Спасибо, буду знать». Они шли довольно долго, уже не менее получаса. Ив периодически поглядывал на включённый на телефоне навигатор, проверяя, не сбились ли с пути. Под ногами мягко пружинил мох, высоко в кронах деревьев щебетали птицы. На земле тут и там алели ягодки-брусники, будто красные капли крови». Маруся перестала улыбаться, подняла голову, огляделась. Лес уже не был светлым. Кроны деревьев сомкнулись у них над головой, не пропуская солнечный свет. Как-то незаметно смолкли птицы. Когда это произошло? Никто из них не обратил внимания. Тропинка из-под ног пропала. Они тоже незаметно для себя, оказывается, давно уже шли прямо через лес, который перестал быть таким дружелюбным, как вначале и пытался ухватить колючими ветками кустов одежду, подсунуть под ноги высокую кочку. Тревожно шелестел кронами деревьев ветер. «Ив, посмотри, пожалуйста, мы правильно идём?» с тревогой в голосе спросила девушка. «Навигатор уже минут 15 как не работает. Здесь телефонной связи нет. Но, судя по компасу, мы идём в нужном направлении. Уже недолго осталось. Примерно километр, если бублик нас не обманул». Маруся вздохнула и ускорила шаг, тщательно выбирая место для следующего шага. Лес заметно дичал. Через некоторое время молодые люди уже всерьёз стали сначала переглядываться, а потом и обсуждать вслух, что, вероятно, заблудились. Маруся заметно нервничала. и с Михаилом успокаивали её как могли, но и у самих на лицах проглядывала тревога и озабоченность. Наконец лес расступился и открыл небольшую неровной формы поляну. На одном её краю, жалось к огромной сосне, небольшая постройка. Домом назвать её было сложно из-за совсем небольших размеров. Наверное, она включала в себя максимум две комнаты и небольшое крыльцо с навесом. Вокруг всё сильно заросло бурьяном, и с первого взгляда не было понятно, живёт кто-то в нём или дом стоит заброшенный. «Ничего себе, избушка на курьих ножках! Интересно, дом баба или нет?» – произнесла Маруся и посмотрела на крышу. Дыма из трубы не было. Впрочем, в середине июля это не значило совершенно ничего. Но главное, рядом с домом они увидели колодец, и уже давно хотелось пить, а бутылка с водой, которую они взяли с собой в дорогу, давно опустела. Хоть бы колодец оказался действующим. «Похоже, бабули дома нет. Придётся подождать», – сказал Ив и присел на ступеньки. Михаил с Маруся пошли к колодцу, проверить, есть ли в нём вода, и, если есть, набрать в свою бутылку. Колодец закрывался двумя деревянными, рассохшимися от воды и времени ставнями. С громким скрипом Михаил откинул створки и заглянул внутрь. Колодец был очень глубоким. Воду внизу было почти не невидно, и она казалась чёрной густой, как нефть. Заглянув из-за плеча Михаила внутрь колодца, Маруся изумлённо воскликнула. «Ого!» Голос её достиг дна, эхо подхватило его и, несколько раз отразив от круглых стен колодца, вернула обратно. Маруся посмотрела на блестящее жестяное ведро, покачивающееся под треугольной крышей колодца, на отполированное горизонтальное бревно, с намотанной на него цепью. Вдохнула влажно-прохладный воздух, наполнявший бетонные кольца и спросила у Михаила. «Ну чего ждём? Черпай!» Они набрали полное ведро ледяной воды, оказавшейся не чёрной, а совершенно чистой и прозрачной. Маруся наклонила ведро, чтобы наполнить подставленную Михаилом бутылку. Половину ведра вылила на землю и ему на руки. Ведро было тяжёлым, вода ледяной. Потом она взяла металлическую кружку, висевшую тут же рядом на гвоздике, зачерпнула остатки воды из ведра, чтобы напиться. От холодной воды заныли зубы.